Thank you. Китай. Провинция Хайнань, Весна 1585 года. Хуато продолжает свои труды и делает их без сожалений и сомнений. Он научился выдерживать любые нагрузки. Стал гнуться во все стороны, как змея. Теперь его подвергают еще более изощренным испытаниям. Выворачивают суставы и снова вправляют, заставляют освобождаться от кандалов и пут. В перерывах между упражнениями наставники посвящают его в основы буддизма. Скуки и будничности не существует. По вечерам перед сном, сидя в келье, он слушает стук собственного сердца и повторяет молитвы гадхи. Потом ложится и по мысленной команде погружает себя в сон. У него теперь новое понятие времени. Он осознает – ожидание не бессмысленная трата сил, а подготовка к будущему. Мужчина – воин всегда должен упражняться и терпеть, готовясь к предстоящим испытаниям, конца которым не будет даже после смерти. Ведь все живущие проходят через кальпу или сансару, бесконечную цепь существований. В зависимости от того, насколько достойно ты вел себя в прежнем существовании, станешь в следующей жизни тигром или навозным жуком, императором или куле. Сансара – источник страданий, от них можно избавиться, лишь познав истинное учение Будды отрешившись от всего земного и достигнув нирваны, состояние, позволяющего прервать цепь существований и утратить собственное «я». Но пока Хуато не собирается вырываться из плена кальпы. Чиэн -чи благородный мечник. Не вправе рассчитывать на нирвану. Окровавленной пуповиной привязан он к земле. Потребуется еще одна жизнь, чтобы искупить все убийства, которые он совершит и перейти в высшие состояния. Ведь и бодхитсаттвы, святые, равные по рангу Буддам, сохраняют облик человека, чтобы иметь возможность помогать другим людям вступить на путь истины. Что ж, Хуа то подождет, смерти нет, впереди вечность. Но в нынешнем своем существовании он обязан выполнить завещанное. Сейчас он моет пол. Спиной чувствует движение воздуха сзади чей-то внимательный взгляд. Хуа не спеша распрямляется и оборачивается. Перед ним послушник Лан. «Дай мне тряпку», – приказывает он. Старшим надлежит повиноваться. Хуа отдает ему грязный комок ткани, и послушник ни с того ни с сего вдруг резко бьет его по лицу тряпкой. Первый порыв – ударить обидчика в ответ. Но он сдерживает себя. Пребывание в Шаолине научило его. Терпение, смирение – главное. Хуа то низко кланяется. «Пусть мой старший брат Лан объяснит, Чем я вызвал его неудовольствие, если поступок этот не имеет серьезной причины? Я запомню его и позднее, когда овладеет Цюаньшу, вызову моего старшего брата на поединок и переломаю ему кости. Либо сам погибну, смиренным тоном произносит он. Вот так покорность, с иронией говорит настоятель Као Мин, выступая из-за угла. Послушный клан испытал тебя по моему приказу не злись на него. Если бы ты кинулся драться, то еще год просидел бы на кухне. Лишь когда мятежный дух смирится, его можно допускать к опасному занятию. Ты не похож на других. Делаешь все не так, как обычные люди. Хотя чаще добиваешься лучших результатов. Откуда в тебе столько боли и ненависти, отрок? Неужели ты все еще хочешь отомстить своим обидчикам? «Дедушка завещал мне мудрость ханьского народа. Отомстить и спустя десять тысяч лет не поздно». Да, Тигриная свирепость в тебе сохранилась. Но ты научился прятать ее под внешней кротостью Целиня. Ты созрел для учебы. Ступай за мной». Целинь, сказочный единорог, в отличие от своего европейского собрата, считался образцом кротости. Хо, то проходит за ним во дворге стоят наставники и ученики. Все в черных тапочках, одетые в серые штаны и куртки. Головы гладко выбриты. Двор белый, испещренный пятнами теней, которые отбрасывают высокие стены и башни. Яма с песком, несколько непонятных сооружений на миг привлекают внимание подростка, но тут к нему обращается настоятель. Храм населяют три категории людей. Испытуемые, послушники и наставники. Развитие ума можно начинать лишь тогда, когда развито тело. Хуато вспоминает уроки о сущности откровений и Дзин, книги перемен. Ум – создание души. Они переплетены как мировые противоположные силы света. Ян и тьмы – инь, которые, борясь и взаимодействуя друг с другом, обусловливают весь мировой процесс. Не Ян с инь. Ни душа с разумом не могут существовать независимо друг от друга. Ум – лишь продолжение того, что мы познаем физически через органы чувств. Чтобы закалить тела, древние научились подражать созданиям небес. Хуато с восторгом смотрит, как наставники и ученики показывают ему системы небесных созданий, делая это с пугающей быстротой и легкостью. Отдыхая, они застывают, как каменные. «Похоже на танец», – объясняет Минь. Но дао, путь, гораздо больше, чем танец. Через него боевые приемы каждой школы передаются из поколения в поколение. Вот стиль белого журавля. Наставник лень становится в стойку журавль. Нет, сам превращается в большую белую птицу. От ударов длинного клюва и могучих крыльев падают несколько атакующих учеников. Журавль учит нас грациозности и самоконтролю. Его форма соответствует силе сухожилий, а вот стиль змеи олицетворяет жизненную энергию Ци. У нее надо перенять гибкость, отравленный удар, выносливость. Это одна из самых опасных школ. Слишком сильный удар убивает противника. Так это же хорошо. У тебя неверное мнение на сей счет. Цель цуан не уничтожать, не калечить, не наносить вред никому, кроме тех, кто на нас нападает и кто угрожает храму. Теперь смотри на богомола. Он – пример скорости и терпения. В дальнем углу двора наставник По присаживается на согнутую правую ногу. Левая рука вытянута и поднята вверх над головой. Он – богомол, который своими усиками чувствует шевеление травы. Ученик кидается на него. Рука опускается со страшной скоростью и силой. В последний момент жрец смягчает удар. И все равно нападающий сбит с ног. Полная настороженность, объясняет Минь. Богомол – самая надежная система защиты. Суть тигра – нападение. Его форма соответствует мощи костной основы. Это самый агрессивный стиль. Мне кажется, ты в нем преуспеешь больше всего. А у дракона мы учимся ездить верхом на ветре. Его форма – духовность. С небольшого разбега один из наставников прыгает высоко вверх и молниеносно бьет ногой в бок. На миг кажется, что он застывает в воздухе. Есть еще школы обезьяны, медведя, леопарда и другие. Это только начало. Когда научишься сражаться голыми руками и ногами, придет черед оружия. Основы те же – стойки, правильное дыхание, удары, только руки удлинятся обрастут железными когтями. Ты овладеешь 18 традиционными видами оружия. И кое-чем еще. Посмотри. Вот длинный шест. Три коротких палки. Боевые бичи-цепы из двух и трех секций. Простое копье, копье-полумесяц. Обоюдоострый меч. Меч с одним заточенным лезвием. Нож-бабочка. Боевой хлыст, боевой молот. Следующее оружие заставило Хуато поднять брови от удивления. Из рукояти в разные стороны выходили два лезвия. Одно длинное, второе, идущее от мизинца, короткое. На длинном лезвии торчал острый крюк. Рукоять закрыта как эфесом, еще одним изогнутым лезвием. К ним в пару дается еще вот этот меч. Минь показывает вроде бы обычный клинок, но с сильно загнутым как крюк концом. А вот метательные снаряды, кинжал, дротики, железные шарики, монеты и звезды с заостренными краями, иглы, лук и стрелы. Теперь начинай запоминать. Цуаньшу включает в себя много дисциплин, который разбивается на два главных направления – приемы с оружием и без оружия. Первое называется Мохай. его основные разделы – бой на палках, копьях, фехтование на мечах и особые виды оружия. Второе направление Шуньфа делится на внутреннее наишья и внешнее Вайшья стили. Есть еще дополнительные, особо секретные виды. Нойкунь – использование внутренней энергии, шаншан железная кисть и Диммак – отравленная рука. Чтобы овладеть хотя бы одной системой и одним оружием как следует, понадобится пол жизни. Но даже после этого я считаю себя всего лишь новичком. В утешение добавлю, стилей великое множество, но все они приходят к одному. «Что мне надо делать?» – с готовностью спрашивает Хуато. «Не торопиться, смотреть, как занимаются другие, причем не только наставники, но и послушники. Что можно перенять от новичков?» «Ты забыл пословицу. Каждый прохожий может стать учителем. Запомни главный наш принцип. Моя судьба во мне самом». «Властелином мира станет не тот, кто одолеет других, а тот, кто покорит себя. Слушайся во всем, шифу, отцов-наставников. Именно они передадут тебе традиции школы, вечно вьющиеся нити. Не отделяй себя от мира, пребывай в нем, как зародыш в материнской утробе. Превращай весь мир в питающую материнскую грудь, и ты достигнешь яншен питания жизни». Ты должен воспринимать свои усилия по самосовершенствованию не как тяжкий труд, а как лэ – радость, доставляемую тем, что дух твой вкушает от небесной полноты природы. Владение Цуэньшу – это в первую очередь усвоение жизненной силы Ци, умение контролировать ее в одной точке тела. Избегай статичных поз, скажем, равномерного распределения веса тела на обе ноги, ибо каждое движение – должно таить в себе противоречие. Иначе создаются препятствия для свободной циркуляции ци, и ты становишься уязвимым для противника. Еще один принцип. Всепоглощающая мягкость одолеет любой натиск. Ты должен быть уступчив, уметь не противоборствовать воздействию извне, а принимать его и следовать ему, подчиняя его себе. Не понимаю, Сяньшен. Представь, что ты падаешь в реку. Вода покорно расступается перед тобой, поддается каждому твоему движению. Бей ее, колоти, кусай, ты не причинишь ей вреда. Но если ты будешь следовать своим собственным желаниям, а не подчиняться законам воды, ты утонешь? Благодарю вас, наставник, и простите, что перебил. Ничего, не стесняйся спрашивать про непонятное. Слова кончаются, а смысл бесконечен». «Скажите, в чем суть Цуаньшу?» Древние излагали ее так. «Умей ходить, умей наступать, умей быть мягким и твердым, будь недвижим, как гора, не исчерпаем, как небо и земля, не постижим, как действие стихий, преисполнен всего, как кладезь мироздания, безбрежен, как четыре моря, просветлен, как сияние всех светил. Главная же заповедь гласит, «Перенять метод легко». Превзойти метод трудно, но превзойти метод – это прежде всего.